Глава двадцатая «Да уж, конечно», — фыркает Катюша, — не верит. «Деньги, власть, роскошная брюнетка в женах хорош, ад!» «Давай я расскажу то, что осталось за кадром. Я понимаю ее недоверие, но это бесит. Просто послушай, хорошо?» Складывает руки на груди, скрещивает ноги, опирается бедром о подоконник. Закрывается вся от меня. В тот день мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Катя закатывает глаза, не верит. Быстров был другом моих родителей, точнее, они дружили семьями. И та брюнетка, Юля, дочь Быстрова, мы знакомы, можно сказать, всю жизнь. Ты хоть сам понимаешь, какой бред ты несешь? Бизнес Быстрова оказался не совсем его, продолжаю игнорируя вопрос. Но тогда я этого не знал. Так вот, буквально за несколько минут до твоего прихода Павел Юрьевич вышел из кабинета, а Юля осталась. А перед этим, тру лицо ладонями, он загнал меня в угол. Юля давно мечтала выйти за меня замуж, но я успешно избегал этого. А тут ее поддержала мамаша. Да и Павел Юрьевич решил, что это отличная идея принять в семью сына лучших друзей, посадить в управленцы зятя и самому уже только заниматься проектами по желанию. Моя фирма к тому времени росла и успешно развивалась. Юля получала давно желаемого мужа, обыстров, надежного человека, который точно не развалит бизнес. Это была весьма выигрышная со всех сторон комбинация, но мешала ты. Ну да, Катюша зло усмехается. Провинциалка и бесприданница. Обычная девушка, конечно, не пара такому, как ты. Я никогда так не думал. Мои родители были счастливы в браке. Видя их пример, я хотел такую же семью, но Быстров решил, что может играть жизнями людей. «Мальчик мой, ну сам подумай», — говорит дядя Паша, вольготно устроившись в кресле. «Девочка у тебя милая, не спорю. Возможно, при должном подходе будет даже красивой, но она не поможет тебе достигнуть высот, в отличие от Юленьки. Для нее же наш мир привычен, она здесь как рыбка в воде». Умеет одевать, держаться, поддержать разговор. А твоя Катя что? Студентка-провинциалка. Поигрался и хватит. Пусть найдет себе парнишку своего уровня. А тебя ждет большое будущее, которое я могу тебе дать. Подумай, Артур, ты умный парень. Это же... Он щелкает пальцами. Раз, и ты на Олимпе. Я сведу тебя с нужными людьми. Это большие деньги, просто огромные. Влияние, власть. «А если мне это не интересно? Задаю простой вопрос. «Нет, конечно, у меня большие планы, но Юля в них не вписывается». «Тут важно другое», — Быстров подбирается весь. «Это интересно мне. А ты не отказывайся сразу. Подумай, хорошо». «Я могу работать у вас, дядь Паш, и без брака с Юлей». «Мальчик мой, все чего-то стоит», — он снова елейно улыбается. Твоя плата — женить бы на моей дочери. Вот только не надо, — говорит быстро, когда я собираюсь возразить. Не надо мне тут рассказывать сказку о любви, большой и светлой. Это отмазки для неудачников. Тем более человек — существо хрупкое, а с возрастом тем более. В провинции так вообще беда с медициной и порядком. Да и у нас город огромный, движение на дорогах бешеное, стройки кругом. Полно темных закоулков и маргиналов. Быстро с жалостью в голосе расписывает, как страшно жить в современном мире. Только вот по глазам вижу. Это предупреждение. Подтекст идет в каждом слове, в каждой фразе. У Кати есть родители, родственники, подруги. Да и бизнес у нас строить, сам знаешь, тяжело. Ситуация нестабильная. Каждый норовит подмять конкурента. Дикие джунгли просто а я тебе дам защиту от хищников. Ты войдешь в их число. Чем плохо обезопасить свое детище? Интересный расклад получается. Быстров все просчитал. У него такое влияние и столько денег, что легко может раздавить меня, и ничего ему за это не будет. Я просто ничего не докажу. Передо мной сидит хорошо знакомый человек, но сейчас я его не узнаю. Сейчас это не дядя Паша, это господин Быстров владелец империи и друг сильных мира сего. Он меня планомерно загоняет в угол, лишает пути отступления. Прекрасно знает, что я не прощу себя, если Катя или ее близкие пострадают. Мне не наплевать. И это моя уязвимость, мое слабое место. А ведь даже этот разговор я не могу притянуть как угроза. Быстров ловко выбирает слова, но подтекст четкий. Цена моего несогласия — жизнь любимой девушки. Если бы моя, то черт с ней. Не за себя я боюсь. Там, на самой верхушке, беспощадные пауки. Слабого они раздавят. Огромная власть. Если я отказываюсь, пострадают очень многие. Лишить Катю родителей. Потом лишить меня Кате. План прост. И никто ничего не докажет. Имя Быстрова не мелькнет нигде. А моей репутации придет конец. Как и моей фирме. Быстров просто не понимает, почему я отказываюсь. В его картину мира не укладывается моя реакция. Этот человек никого не любит, кроме себя, и ему нужен преемник. «Ты молодой хищник, Артур», — продолжает Быстров. «Только представь, как вы красиво будете смотреться с Юленькой. Замечательная пара. Молодые, богатые, влиятельные. Оставь Кате и ее жизнь». Стоит ему договорить, как дверь распахивается. Юля входит уверенной походкой от бедра. Тигрица на охоте. Подходит к отцу и целует его в щеку. «Привет, папуль!» — улыбается довольно, переводит взгляд на меня. «Привет, Арт!» Меня перекашивает от такого сокращения имени. Золото мое, почему задержалась?» — задает вопрос Быстров. «Ой, пап!» — Юля вздыхает и прикрывает глаза. Авария. Страшная такая. Какой-то лихач прямо на пешеходе молодую девушку сбил и скрылся. Насмерть сбил. Ужас. Она прижимает пальцы с ярким маникюром к щекам и качает головой. На пешеходе. И насмерть. Сердце падает куда-то вниз, и по спине стекает холодный пот. А я только вот рассказывал Артуру, как хрупка человеческая жизнь. В голосе Быстрого просто тоннопритворного притворного сожаления. «Да», — кивает Юля, — «но в наших силах хоть немного обезопасить себя и своих близких. Наверное, та блондинка перебегала на красный». «Блондинка» — это слово пробивается в мозг сквозь пелену паники. Спелись папаша с дочерью. Может, и вообще всю историю сочинили. Но сам факт таких неприкрытых угроз... Возможность их осуществления, и это останется безнаказанным. Ну вот я и говорю, что жизнь штука хрупкая, во взгляде Быстрого опять добродушия. Ну что, мальчик мой, мы договорились? Выгодная сделка, скажу я тебе. Времени мне на раздумья не оставляет. Поднимаюсь и обхожу стол, упираюсь бедром и складываю руки на груди. Можно подумать, у меня есть выбор. Смотрю только на Быстрова. Его дочь игнорирую. А Юле это очень не нравится. Выбор всегда есть, Павел Юрьевич спокойный и уверен. Цена только разная. Если готов заплатить, то... По глазам вижу, ничего хорошего в случае отказа не ждет. Время. Мне нужно время, чтобы обдумать, что сказать Кате и продумать хотя бы первые шаги. Женить бы на Юле, естественно, в мои планы не входит обезопасить Катю, тянуть со свадьбой и искать выход, поэтому медленно киваю, соглашаясь. Надо же, с притворным удивлением произносит быстров. Согласился. Умный ты, Артур, и понятливый. Так что проверка в отношении твоей фирмы закончится не начавшись. Вы еще и проверку инициировали, зло выдыхаю. Ну, вдруг бы тебе аргументов не хватило, — разводит руками Быстров. Но рад, честное слово, рад, что ты проявил благоразумие. Артур всегда был очень умен, — довольно улыбается Юля. Походка от бедра подходит ко мне, кладет руку на плечо. От аромата ее сладких духов хочется скривиться. Отвратительный запах. Смахивает невидимую пылинку, поправляет мой галстук. Собственнический такой хозяйский жест. Будто имеет на меня все права. Нет, дорогая моя, ты выиграла с помощью папочки первый раунд. Мы будем самой красивой парой. Юля улыбается победно. Вы великолепно смотритесь вместе, поддерживает ее папочка. Ну, хлопает себя по коленям. Мне позвонить надо. Кое-чего отменить. Вы воркуйте, я в соседний кабинет войду. Не пригодилось. Густров поднимается из кресла и идет к дверям, на ходу доставая телефон из кармана. «Красота!» — оборачивается, взявшись за ручку двери. «Поздравляю, мои дорогие!» Выходит за дверь, и я скидываю Юлину руку. Мне неприятно прикосновение этой гадины. «Не сверкай так грозно глазами, дорогой!» — усмехается она. «Красивое лицо мне напоминает злобную маску». Не думай, что сейчас помчишься к своей Кате и все ей расскажешь. Я подстраховалась. Усидеть на двух стульях не выйдет. Красивая четкая бровь приподнимается. Киношный жест. «Репетировала?» — спрашиваю зло. «Ну-ну!» — Юля кладет руку мне на грудь. и алые ногти смотрятся на белой рубашке каплями крови. «Что ты так волнуешься? Это же так просто!» Сказать «прощай» какой-то девице, Арт, но она же никакая. Что ты в ней нашел?» Спрашивает вроде как безразлично, но в глазах огонь ненависти. Ни перед чем не остановится. Я бы мог провести целый сравнительный анализ, но этой змее хватит одного слова, чтобы укусить. Кобра. «Молчишь?» — продолжает Юля. «Ну молчи, молчи». Только не думай, что все пройдет так просто. Катеньке станет жить спокойно только тогда, когда я удостоверюсь, что ты на самом деле бросил ее. Слов недостаточно, мой дорогой Арт. Не называй меня так. Хватаю ее за руку и скидываю. Я все понял. Думаешь, я не знаю, что ты планировал? Юля потирает запястье собирался что то наплести катюши и играть на два фронта не выйдет качает головой улыбается победоносно за тобой будут присматривать и за катюшей тоже не то чтобы я тебе не доверяю замолкает и смеется хотя о чем это я я тебе не доверяю можно сказать ты на испытательном сроке стерва и если мне что то не понравится наклоняется и произносит на ухо. Ответить ничего не успеваю. В дверь раздается стук. «Войдите», — произношу резко. «Хочу показать Юле, что у меня дела. Мне нужна передышка». Но дверь распахивается и входит Катюша. Как же не вовремя. Она вся будто сияет. Легкая, такая воздушная в этом сарафане. И мне хочется сжать ее в объятиях. Моя Катюша. Но рядом ко мне прижимается красивая яркая змея, чуть наклоняется и шипит. Рискнешь? Тварь, конечно, не рискну, и она это прекрасно знает. Играет свою роль дальше. Это бросает грубо, кинув Катю презрительным взглядом. Не верю. Правильно, что не веришь. Прилагаю все силы и выдаю кривую улыбку. Надеюсь, не очень похожую на оскал. Как бы ни было противно, кладу руку Наталью Юле. Катя, почему без звонка? Я... я просто соскучилась, теряется моя девочка. В глазах шок и непонимание. Я буквально ощущаю, как разбивается сердце. Надо было позвонить, произношу спокойно. Катя, ну почему ты не позвонила? Хочется кричать. «Культурные люди предупреждают о своем визите», — чеканит Юля, «чтобы не попадать в неловкие ситуации». Запоминаю каждое мгновение, каждое слово, каждую эмоцию. Юлечка ответит за все. Обязательно. «Да, нужно было позвонить. Но раз уж ты пришла, то не будем тянуть». Делаю два шага к Кате. Хочется схватить ее и унести отсюда. Спрятать. Но вместо этого произношу, собственноручно вырывая сердце из груди. Я женюсь. Давай без истерик. Но как же мы? В глазах у Кати чистейший шок. Неверие. Нет никаких мы. Есть я, есть ты. Отдельно. Всего хорошего. Прощай оглушительный звон осколков. Чувствую внутри себя вымораживающий холод. А Юля снова кладет руку мне на плечо. Хлопок двери, как контрольный в голову.